Ген седьмой. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Узнавайте что-то новое о конкурентах каждый день. Это лучший способ узнать что-то новое о себе самом. Многие уверены, что автор фразы, вынесенной в названии главы, Дон Корлеоне, герой киноэпопеи «Крестный отец». Немногие знают, что сценарист заимствовал ее из книги «Государь» Никола Маккевелли. И совсем мало кто слышал, что изначальный источник – трактат «Искусство войны» Сунь Цзи, великого китайского полководца V-VI веков до нашей эры В этой древней мудрости соседствуют два смысла. Первый очень важный – чтобы враг не застал тебя врасплох, нужно постоянно быть в курсе его планов, держать в стане противника своих информаторов, Думать над логикой и стратегией его действий, а в идеале поддерживать личные дружеские отношения, не размениваясь на эмоции. Настоящий полководец никогда не испытывает ненависти к врагу, потому что ненависть ослепляет. Смысл второй еще важнее. Для умного управленца сильный противник прежде всего друг, а наблюдение за ним неиссякаемый источник знаний. Чтобы победить конкурента, его нужно понять. Чтобы его понять, у него нужно учиться. Чтобы у него учиться, им нужно интересоваться. Узнать о своем конкуренте что-то новое. Каждый день. Как можно получать информацию о конкурентах? Способов более чем достаточно. Причем все они гораздо проще, чем вы думаете. Нет, вовсе не обязательно внедрять засланных казачков и вербовать агентов. Бизнес все-таки не война. Агенты и информаторы придут к вам сами. Мир тесен, рынок труда еще теснее, и людям на этом рынке свойственно перемещаться. Ко мне регулярно приходили устраиваться те, кто раньше работал у конкурентов. Во время предварительного общения я их расспрашивал обо всем и совершенно бесплатно узнавал больше, чем если бы развернул широкую сеть промышленного шпионажа. Это, кстати, еще одна причина не жалеть времени на собеседование со своими будущими сотрудниками. Есть и такой способ. Заходи на сайты конкурентов, пиши и звони туда под видом клиента, изучай их методы работы с покупателями, подмечай сильные и слабые стороны. Сильные внедряй, слабые используй. Если в конкурирующей компании продавцы перезванивают по заявке через час, Сделай так, чтобы у тебя они перезванивали через 10 минут. Если конкуренты придумали классную акцию, придумай свою, еще лучше. Если у них предзаказ по ключевым позициям и явно не хватает товара на складе, сделай так, чтобы у тебя клиент получал свой товар незамедлительно. Если они внедряют какую-то сумасшедшую идею или прорывную технологию, не крути пальцем у виска. а приглядись к ней и всерьез задумайся над перспективами. Помните, была такая великая компания «Кодек»? Где она теперь? Нет ее. А почему? Потому что проморгали цифру. А компания nokia Совсем недавно она гремела на весь мир, но стоило зевнуть, не заметить наступающую эпоху смартфонов, и все, лидер рынка ушел в небытие. потому что не следил за конкурентами. Способ третий. Изучай в интернете отзывы клиентов и своих, и чужих. Там можно найти бесценную информацию обо всех участниках рынка, в том числе о твоих собственных слабых сторонах. Во времена, когда великий американский предприниматель Фред Делюка начинал свою сеть закусочных сабвей, интернета не было. Но каждый раз, когда Делюка проезжал на такси мимо своих заведений, он находил способ завести разговор на эту тему с водителями. Бесплатные откровения таксистов иногда бывали ценнее любого аудита. Например, однажды он узнал, что во всем городе у его закусочных репутация заведений, где можно купить сэндвич, а воду просто стырить из холодильника, пока продавец отворачивается, чтобы приготовить заказ. Разумеется, в тот же день Фред дал указание переоборудовать все помещения своей сети так, чтобы продавцы всегда стояли лицом к посетителю. Еще один простой, но надежный способ узнать больше о конкуренте – приехать в его заведение инкогнито, понаблюдать за тем, как они тебя обслужили, прислушаться к собственным ощущениям. Так можно не только найти его слабые и сильные стороны, но и позаимствовать что-то ценное для своего бизнеса. Это касается не только прямых конкурентов. Так, например, однажды в Америке я оказался в салоне Харли Дэвидсон и приметил интересную деталь. Каждый раз, когда покупатель уезжает на новеньком мотоцикле, все сотрудники салона выходят в шоу-рум и провожают его аплодисментами. Пустячок, а приятно. Такие вещи запоминаются на всю жизнь. Мне эта идея понравилась. И, вернувшись в Москву, я предложил внедрить ее у нас. Однако сразу возникла заминка. Людей в наших дилерских центрах намного больше, чем в компактном салоне Харли и Дэвидсон. Пока всех соберешь, клиент десять раз уедет. Что делать? Мой коллега придумал классную идею. Установить в помещении рынду. Самую обычную рынду. И бить в нее после каждой покупки. Услышав громкий звук, все мои коллеги, включая меня самого, аплодируют клиенту. Таким образом, мы дарим ему незабываемую минуту, каких в жизни немного. Неудивительно, что через год эту идею позаимствовали у нас многие конкуренты. И мы не возражали. Это лучшее признание того, что мы на полкорпуса впереди всех. Однако самый эффективный метод постоянно узнавать что-то новое о конкурентах – дружить с ними. Да-да, дружить, причем совершенно искренне. Не нужно воспринимать их как врагов. BMW, Mercedes и Audi, например, дружат. Да, они ведут постоянную конкурентную борьбу на рынке, но помимо этого, у них много общих задач, которые они решают в парадигме вин-вин. Выигрыш-выигрыш, двойной выигрыш, взаимная выгода. Сильный конкурент – тот, кто тебя развивает. не бойтесь делиться с другими участниками рынка новыми наработками пусть внедряют так вы создаете в собственной компании неотвратимость постоянных перемен для вас это еще один повод не топтаться на месте а идти дальше и становиться сильнее в современном мире конкуренция не битва за место под солнцем а партнерство во взаимном развитии если же вы работаете на новом быстрорастущем рынке то здесь логика противостояния и вовсе губительна. Вспомните классический пример из маркетинга. Когда на малолюдной улочке стоит один магазин, у него меньше выручка, чем если бы таких магазинов на этой улочке было пять. Появление конкурентов помогает развивать новую нишу, привлекает новых клиентов, увеличивает размер общего пирога и в итоге до определенного момента выигрывают все. Лишь потом, когда потенциал ниши исчерпан, начинается борьба за выживание. Однако в наше время новые ниши появляются с такой скоростью, что при правильно выстроенной стратегии можно постоянно перемещаться из одного голубого океана в другой и быть неуязвимым. Я очень дорожу своими конкурентами, считаю их бесплатными менеджерами по развитию моей собственной компании. В начале нулевых Мы вышли на рынок в составе целой плеяды дилеров нового поколения «Рольф», «Независимость», «Мейджор» и другие. Мы уже были людьми с иным восприятием бизнеса, чем наши предшественники из 90-х. В том числе и с другими представлениями о конкуренции. Раньше финансовая политика большинства компаний строилась по принципу «молчи, скрывайся и таи». Я же одним из первых, стал открыто делиться всеми своими показателями – выручка, чистая прибыль, рентабельность. Вскоре моему примеру последовали остальные, и теперь это норма жизни. В своих интервью и мастер-классах я стал запросто рассказывать обо всех наших наработках и новых подходах. Меня спрашивали, зачем ты так делаешь? Ты ведь усиливаешь твоих конкурентов. Я отвечал, а я хочу, чтобы они были сильнее. я хочу играть в одной лиге с челси и реалом а не с воронежским факелом чем сильнее будут они, тем сильнее станет моя компания. эту философию исповедовал не только я в начале нулевых главой представительства ауди в россии стал молодой креативный волевой менеджер аскар ахмедов он очень грамотно стал выстраивать стратегию общего поведения игроков на рынке именно исходя из конкуренции и дружбы а не конкуренции вражды. Создал хорошую, дружелюбную, интересную среду, которая позволяла развиваться всем дилерам Ауди. Аскар проводил классные дилерские конференции. На них мы общались с конкурентами, сидели допоздна в барах, обсуждали новые подходы. В результате, вместо того, чтобы драться за исчерпаемый ресурс, мы все придерживались стратегии растущего пирога и помогали друг другу, этот пирог увеличивать. Оскар был мотором и главным связующим звеном между нами. Он постоянно ездил по дилерам, просто поговорить, узнать, у кого какие новые достижения. Заезжал и на Таганку. Мы часами сидели, пили чай, кофе и обсуждали, что еще можно улучшить и внедрить. Он рассказывал, что интересного видел у наших конкурентов. Я сообщал о наших последних наработках. Однажды Оскар приезжает и спрашивает, Что у тебя там за девушка симпатичная гостей встречает? Раньше такого не было. А мы как раз накануне решили провести эксперимент. Раньше клиентами занимались только продавцы. Часто случалось так, что все заняты сделками, и новый клиент ходит как неприкаянный, чувствует себя ненужным, ему никто не уделяет внимания. Мы решили установить на входе стойку ресепшн и поставить администратора Свету Горячеву. Я называл ее «хозяйкой дилерского центра». Она, кстати, с тех пор доросла до топовой должности в нашей компании. Света должна была с улыбкой встречать всех посетителей, предлагать им чай-кофе кресла, и если у них появлялись какие-то потребности, оперативно их решать. Сейчас это норма, а тогда такой подход считался революционным. Оскар тут же взял наш опыт на карандаш, и уже через месяц офис-администраторы – появились во всех салонах Ауди, в том числе у наших конкурентов. А однажды он пришел с собственной идеей устроить для всех желающих покатушки на Ауди ТТ. Акцию мы провели на Ходынском поле, назвали ее «Школа вождения Куатро». Любой желающий мог попробовать себя за рулем премиальной модели. Это событие стало одним из первых опытов тест-драйва на российском рынке. Сейчас таким предложением никого не удивишь, а тогда было как в космос слетать. Успех феноменальный. На мероприятие съехалось более тысячи человек на Мерседесах, БМВ, Фольксвагенах. Один участник во время тест-драйва на радостях въехал в столб и так перепугался, что вылез из машины и убежал. Причем совершенно напрасно. Мы не успели сказать, что машина застрахована, и ему за это ничего не будет. Смогли бы мы провести такую дорогостоящую акцию в одиночку? Едва ли. А объединив усилия с конкурентами, потратили на нее совсем небольшие деньги и получили очень хороший эффект. Путем объединения усилий мы решали и многие другие задачи. Например, договаривались с немцами о коллективных скидках на машины под большую партию. Примеров такого симбиоза я могу привести множество. Это только в голливудском и советском кино вся жизнь, вечный бой и тотальная война. В реальности же у любых конкурентов всегда есть две поляны – территория битвы и территория развития. И вторая должна быть чуть больше, чем первая. Что касается битв, то здесь важно понять одну очень ценную, но непростую мысль. Если вы проиграли сражение, то не потому, что сильнее противник, а потому что слабее вы. Да, это не одно и то же. Результат битвы определяется именно вашими усилиями. Если игра идет по правилам, если вы достаточно сильны и осмотрительны, если исповедуете правильную, эффективную философию, то конкурент никогда не сможет нанести вам какой-то один роковой сокрушительный удар. Единственный, от кого вам стоит такого удара ждать, вы сами. Поражение может стать лишь результатом ваших собственных ошибочных действий, которые обернет в свою пользу конкурент. А ошибки никогда не бывают случайными. Ваши неправильные поступки всегда являются прямым следствием неправильного внутреннего состояния. Поэтому для любого топ-менеджера важно постоянно прислушиваться к себе, поддерживать внутреннюю чистоту и стабильность, ловить себя на мелочах, вовремя гасить приступы лжи и тщеславие. Это, наверное, чем-то похоже на состояние опытного монаха, который находится в постоянной борьбе с самим собой и именно поэтому неуязвим для внешних искушений. Не знаю, что произошло в руководстве шведского концерна СААП, но на рубеже тысячелетий они почему-то выпустили на рынок крайне неудачную модель, и мы этим в полной мере воспользовались. Сейчас мало кто помнит, но в девяностые годы машины этой марки в России были очень популярны. Предприниматели в малиновых пиджаках ездили на шестисотых мерсах, бумерах и джипах Cherokee, а нувариши поинтеллигентнее предпочитали Volvo и Saab. Для наших немецких коллег это была необъяснимая аномалия. Ни в одной европейской стране, кроме разве что самой Швеции, бренд Saab не имел такой доли рынка. Видимо, сыграл роль фактор случайности. В эпоху перемен, когда постсоветский автомобильный рынок только начал формироваться, Гема и Дженсер, два крупных на тот момент автодилера, успели закрепить эту марку в премиальном секторе. Их в России продавали по 350 штук в месяц. Нужно было в очередь записываться. Особенно пользовался спросом Saab 9000. Действительно очень элегантная и хорошая машина. И все ждали следующую модель – Saab 9005. Но вот выходит эта новинка, и по рынку прокатывается ропот разочарования. Автомобиль совершенно не похож на предыдущий, но, к сожалению, большинство изменений – худшую сторону. Все мои друзья из числа поклонников Saab в недоумении – на чем теперь ездить? И тут у меня родилась идея. А почему бы не предложить разочарованным поклонникам Саабов в качестве альтернативы бренд Ауди? Как я уже говорил, все 90-е годы Авдотьи имели в России стойкую репутацию надежной рабочей лошадки. Машина не воспринималась как премиальная, что по сравнению с европейским рынком тоже являлась аномалией. В Германии на Ауди давно ездили обеспеченные люди. Автомобиль был самым поздним ребенком в семействе премиальных автомобилей, зато самым живым и энергичным. Вообще, если проследить историю Ауди, то надо признать, что это бренд трудной судьбы. Он появился в результате объединения четырех немецких автомобильных концернов. Отсюда символика из четырех колец. Ауди, ДКВ, Хорх и Вондерер. После Второй мировой войны концерн так и не смог прийти в себя, и его купил Daimler-Benz. Но даже маркетологам Мерседеса не удалось дать бренду вторую жизнь. Его уже хотели благополучно похоронить, но в последний момент выкупить компанию согласился Фольксваген. Вернуть это дитя без глазу на большой рынок удалось великому человеку, главе конструкторского отдела концерна Фердинанду Пиеху. Он понимал, что выпускать машину – которая ничем, по сути, не отличалась от того же «Фольксвагена» бессмысленно. И тогда у него возникла идея «Кватро» – легкового автомобиля с полным приводом. Многие маркетологи предрекали Фердинанду неудачу. Ну зачем на асфальтовых дорогах машина с полным приводом? Она неизбежно будет стоить дороже и проиграет тому же «Фольксвагену». Никто не станет платить за бесполезную лишнюю конструкцию. Тогда пих решил повысить ставки в игре и предложил позиционировать бренд как премиальный. Дорогая машина для обеспеченных людей, которая ценит не только высоту положения, но и стопроцентную надежность. Может быть и не самая гениальная идея, но в бизнесе очень часто настойчивость оказывается важнее удачных решений. Благодаря упрямству Фердинанда Пиеха, Машина стала продаваться и постепенно завоевала свое место в премиальном сегменте. Во многом, по той простой причине, что там ее никто не ждал, и к появлению выскочки конкуренты не были готовы. В результате, 7 лет назад, Ауди в этом сегменте вышла на первое место в Германии по количеству проданных машин. В России к началу 21 века премиальный сектор тоже в целом сформировался. Однако провал со стороны Сааба давал нам шанс. Осиротевшие поклонники марки не хотели пересаживаться ни на Мерседесы, ни на БМВ. В те времена у мерсов и бумеров сложился несколько токсичный имидж автомобилей для реальных пацанов. Что же касается Ауди, то он ничем себя в 90-е не скомпрометировал. В Европе он имел имидж надежного автомобиля для обеспеченных, но не тщеславных людей. которые давно и себе, и другим все доказали. Осталось лишь перенести этот имидж на наш рынок. Россия к тому времени переболела всеми болячками эпохи первоначального накопления капитала, и здесь тоже стал формироваться запрос на тихое достоинство. Появился контингент богатых людей, которые притормаживают перед пешеходными переходами, пьянкам предпочитают спорт, а баням и девочкам – Крепкие семейные отношения. Однако автомобильный бренд, который отвечал бы такой идеологии, на рынке отсутствовал. Про Мерсы с бумерами я уже сказал. «Вольво? Теплее, но у нее все-таки имидж машины для адвокатов и менеджеров. А тут еще «Сааб» забил гол в собственные ворота. В результате на российском рынке образовалась пустота, которую мы решили заполнить. В тот год... Первыми в России мы внедрили у себя трейдин и нацелились именно на убийство Саабов. Запустили рекламную кампанию в расчете на аудиторию этой марки. Стали сознательно формировать имидж бренда для действительно богатых людей, которые могут позволить себе высокую скромность и тихое достоинство. Кроме того, у нас было сильнейшее конкурентное преимущество – полный привод Quattro. В результате мы стали пересаживать людей с саба на Ауди сотнями. Ветер истории дул нам в спину. Страна постепенно поворачивалась в сторону идеологии Ауди. Вокруг становилось все больше спокойных, обеспеченных людей с европейским менталитетом, который они приобрели во время многочисленных поездок по миру. Продажи росли невероятными темпами. В 1999 году мы продали всего 146 автомобилей. В 2000 поднялись до 456 в год и стали лидерами продаж в России на многие годы. А в 2003-м уже продавали больше тысячи автомобилей всех моделей. В том числе 247 автомобилей А8, хотя по нормативам Ауди один дилерский центр должен продавать 360 машин в год. То есть мы превысили этот показатель почти в три раза. Такие аномальные показатели не остались незамеченными в Германии. Там даже забеспокоились, ведь премиальный бренд не должен переступать порог массовости. В 2003 году к нам по этому поводу приехал в гости директор департамента продаж европейского офиса господин Айхорн. Он, наверное, ожидал увидеть как минимум среднестатистический ангар европейского типа, но перед ним предстало советское двухэтажное административное здание бывшего автокомбината, для приличия отделанное сайдингом снаружи и белорусской плиточкой изнутри. Когда Айхорн со своей свитой спускался в наше полуподвальное помещение, с каждой ступенькой лицо его становилось все более озадаченным. И вот, наконец, мы заходим в шоурум, переоборудованный из бывшей столовой автокомбината. Гость из Германии в ужасе. Перед ним впритык друг к другу стоят шесть машин. Три стола, за которыми сидят по три продавца. И кассовая амбразура. Это все? У вас нет никакого другого помещения? Нет, только это. И вот отсюда вы продали тысячу один автомобиль, в том числе 247 а А8? Да, отсюда. Как потом выяснилось, мы с одной только таганки, вот из этого полуподвального помещения, продали за год больше Ауди А8, чем все дилерские предприятия Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании вместе взятые. В тот же год меня признали лучшим менеджером Ауди в Европе. Подарили фирменные часы, ослепили белоснежными немецкими улыбками. Однако расслабиться я не мог себе позволить. Главная цель – продать тысячу автомобилей А8 – была пока не достигнута. И даже такими быстрыми темпами идти к ней предстояло долго. Чтобы ускориться, следовало понять про свой бизнес что-то такое, чего я пока не понимал.